Выменила шубу на хлеб, на молоко, на крупу. Гостей созвала на пир. Помянительного представленного Все приползли на пир. Хлебц попробовать, в молочко помакать. Нет шубы. Ходит по саду с внучком. На свое море смотрит. Придумывает, чем бы еще попотчевать. Стулья до да шкафа зеркальный. Набежит покупатель какой из базара, Отвалит хлеба и молока кувшин. Опять приятно на людях есть. А если зима придёт? А можно и без зимы. Можно устроить так, что и не придёт зима больше. Ходит старуха по садику, Внучка за ручку держит, На своё море смотрит. Рассказывает про дедушку Как он по морю плавал. Вон и портрет его,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 Она, конечно. Вчера она спросила меня, разве я курить бросил? Принёс папиросы Вадик, не смог отварить калитку, не докричался и бросил через шиповник, милый. Вот спасибо. Табак чудесно туманит голову.